Глава девятая. Эдрик и Вельни с встречались в старой башне почти каждый день. Вельни с увлечённо. ч и л а с ь у Внимание же Эдрика занимали не столько тренировки, сколько сама девушка. Он полагал, что Вельни служит с княгине не только камеристкой, но и ближайшим телохранителем. Во всяком случае, уровень её подготовки для этого был вполне достаточным. А юбка, стройная фигура к и симпатичная мордашка Могли ввести в заблуждение любого злоумышленника, сумевшего миновать внешний к о р д о н дворцовой стражи. Сам Эдрик от тренировок не получал ничего. С таким же успехом он мог бы ф и к т о в а т ь игрушечным мечом в песочнице с пятилетним мальчуганом. Он не говорил ей об этом. Тренировки были поводом для встреч. Конечно, она заманила его. к а к е т н и ч а л а и в е р т е л а хвостом, но в конце концов сумела возбудить в нем любопытство.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 возникавшего, как только предстояло снова садиться за чтение, чтобы как-то отрешиться от опротивившего перелистывания страниц, Эдрик на досуге придумал еще одну версию случившегося. Версия заключалась в том, что колдун Арангабан был вовсе не так отстранен от работы маскреба, как хотел показать. Когда маскреб нашел по-настоящему ценную книгу, Арангабан решил, что в его библиотеке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 Долго же ты меня искал? Долго? – переспросил демон. Что для тебя означает долго? Я покинул о б с и д и а н о в у ю башню вчера ночью. Врэндекс прибыл до вас ч е т в е р т ю часа назад. Уже час и три четверти часа жду тебя в этом зале. Я опоздал? Нет. Скрупулезная точность демона развеселила Эдрика. Не думал, что демоны измеряют время человеческими часами. Я знакомен л с вашими понятиями, языком и мерами измерений, сообщил Айглата. Это хорошо. Сколько времени ты тут еще сможешь пробыть? с т о л ь к о сколько тебе нужно. Я имею в виду на поверхности Земли. в р е м я н е ограничено. Вот как? Хмыкнул Эдрик. Любопытно. А я вот слышал, что демонам проблематично надолго задерживаться в мире людей. Не все. Не меняет тона ответила й г л а т а в п р о ч и х тайвы такие же способности. Нет, только у м е н я е Почему? Фрэмберг усовершенствовал меня. И он же познакомил тебя с нашими понятиями, языком и мерами измерений, верно? Верно. Он дополнил меня.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 являлся лишь более подробной версией того, что Эдрик уже слышал от Фремберга. Три месяца назад Йонка во главе маленького каравана прибыл в башню с очередной партией книг. Он собирал их у переписчиков, архивариусов и букинистов на территории всего речного королевства. Едва ли не в каждом крупном городе у Фремберга был свой человек. Обычно к самим книгам переписчики прилагали списки, в которых указывались и отправляемые книги. и те которыми они только собирались заняться. В большинстве случаев Фрэмберг оставлял эти послания без ответа, если, конечно, не считать ответом кошельки с золотом. Доставкой коих до к н и г а ч е й в также занимался Нарвериш. Но иногда все же пепельный мак указывал, что из предполагаемой литературы его и н т е р е с у е т в первую очередь, что во вторую, а что не интересует вовсе. Некоторые ж е л а в ш и е отличиться расхваливали свой товар. Не хуже т о р г о в ш е й на рынке. С многозначительным видом они намекали на несметные сокровища, хранящиеся в то й или и н о й ч а с т н о й библиотеке. Здесь последний экземпляр давным-давно исчезнувшей книги заклятий. Там таинственные таблички с письменами, вытащенные из могилы безымянного древнего властителя. Где-то еще редчайшие свитки, чудом уцелевшие после пожара. уничтожившего б е л к а р и й с к у ю Академию Высоких Искусств, древний центр Ересии ч е р н о к н и ж и я требовались только средства, чтобы выкупить все эти несметные сокровища. Фрэмберг относился к таким сообщениям со зряной д долей скепсиса. Самых неуемных дураков он увольнял, тех, кто пытался его обворовать, наказывал. м а с к р и п никогда не числился среди тех.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 в б с и д и а н о в у ю башню. Прошло более суток, прежде чем Айглата сумел достигнуть цели. В нижнем мире, через к о т о р ы й он шел, бушевала гроза. Вскрыв письмо, Фрэмберг нашел только чистый лист. По пути ты никуда не сворачивал, как бы ни в з н а ч а о Брони л э д р и к Айглата несколько секунд молчал, а затем произнес: "Ты зря подозреваешь меня, человек."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 По пути я никуда не сворачивал и никому послание не отдавал, не совершал подмены, не пытался выяснить, о чем пишет н о р в е р и ш Я мог бы перечислить еще десятки не, но может быть тебя у д у л е т в о р и т и с к а з а н н о е Я не стал лгать Фрэмбергу, хотя бы из-за того, что знаю, кто он такой. И кто же? насмешливо полюбопытствовал Эдрик. Бессмертный. Великий чародей, п о л у Бог. Не все обитатели нижних миров злые и коварны. Некогда он о к а з а л нашему народу великую помощь. За это мы служим ему. Без принуждения с м е н я ю т друг друга каждые десять лет. Был долгий перерыв, но пять лет назад он призвал нового Тайва меня к себе на службу. Он наделил меня талантами и способностями.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 мучительную смерть, что я имею, оставаясь верен свободу и силу, поэтому ну ну ну хватит, Эдрику стало махнул рукой, право не стоит так распинаться, п р о в е р и т ь лжешь ты или нет в данный момент все равно невозможно, поэтому продолжаем, мне очень любопытно, что говоришь случилось у вас дальше некоторое время демон молчал.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 Параноидальный страх, маниакальная подозрительность – самые частые спутники магов, особенно таких великих. Мне кажется, заметила й г л а т а наш разговор перестал быть содержательным. Верно. Вернемся к твоей истории. Ты видел, как н о р в е р и ш пишет письмо? Нет, я н а х о д и л с я в д р у г о й ч а с т и комнаты. н о р в е р и ш стоял ко мне спиной.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 Я не представляю, как можно очистить потоки от своего следа. Секое действие лишь усилит твой запах. Можно только не проявлять себя, ничего не делать. Но тогда ты не сможешь искрыть того, кто ты. Что-то больно, м у д р ё н о Усмехнулся д р и к Наверняка есть какой-нибудь способ. Ладно, ты не можешь определить. Смерть маскреба была вызвана тем самым слабеньким демоном, или нет? Нет, с о б е р е он столько энергии, чтобы превратить человека в кровавую пыль, его след был бы гораздо сильнее, несравнимо сильнее. Ну хорошо. А когда на р е и р и ш вернулся и дал тебе пустышку вместо письма, от него этим демонам не пахло? Нет, уверенно сказала Айглата. Фрэмберг тоже подозревал одержимость, но я этого не заметил.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 Когда токи моего мира очистили меня и отправился к Фрэмбергу, оказалось, что я отсутствовал две недели. Тогда Фрэмберг сам попытался найти н о р в е р и ш а но не сумел. Обсидиановый шарик у н о р в е р и ш а был. Он выкинул шар сразу на выезде из города. Хорошо. Что дальше? Пока Фрэмберг занимался поисками, я получил задание навестить Маскреба. Тогда ни мне, ни моему господину еще не было известно, что он мертв. Но странное поведение й о н к а началось сразу после визита к нему, и нужно было выяснить, что произошло и о чем они говорили. Оказалось н и о чем. Они не встречались. Маскред погиб до п р и е л е н Ионка, еще ночью. н а ч и н а я понимать, почему расследовать это дело ф р э м б е р г отправил именно меня.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 или с н о р в е р и ш е м После того, как я рассказал о маскере, Фрэмберг наложил заклятие, сделавшее меня невосприимчивым к отраве н о р в е р и ш а и снова н а ч а л преследование. К сожалению, прошло слишком много времени. Он накопил энергию и ушел в какой-то другой мир по путям, которые мне неизвестны. Преследование? Он что ждал тебя? Нет. Я неверно выразился. Я взял остывший след, но шел по нему недолго. н е р в и р и ш остановился вскоре после того, как создал заклятие страшно творным запахом. Ему просто нужно было время, около недели, я полагаю. Переход у нас с у щ е с т в и л еще тогда, когда я вымывал из себя отраву на острове цветущих песков. Ты не пытался найти его в нижних мирах? Пытался.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 Через пару часов трактирщик тебя выгонит и отправится спать, а может и раньше. Ты ведь ничего не заказывал. Я могу уйти в нижние миры. Отлично. Там и оставайся до завтрашнего вечера. к а п ю ш о н согласно качнулся. Купленные в лавке книги Эдрик оставил в княжеском книгохранилище, а вместо них положил в сумку те, с которыми когда-то работал м а с к р е б Три изученные и переведенные полностью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 Чтобы не говорил на этот счет Айглата, не понимаю только, для чего все это понадобилось автору книги. Какой-то извращенный способ убийства. Можно было бы отдать книгу Фрэмбергу и сообщить о том, что свои обязательства Эдрик выполнил и дело в сущности раскрыто. Но сначала он хотел показать рукописи миссару школы. Тут не нашлось какой-то по-настоящему важной информации, за исключением упоминания о слепой горе.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 но опуститься на пол так и не успел, успел преодолеть половину расстояния, разворачиваясь в воздухе и прижимая книгу к груди. Беззвучный взрыв, грянувший за его спиной, второй раз превратил обстановку в комнате м а с к р е б а в груду мусора. С добавленным ускорением его тело, уже в бессознательном состоянии, вышибло дверь и вместе с ней, вылетев в коридор, врезалось в противоположную стенку.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 Услышав, как зашевелился Эдрик, человек повернул голову к кровати. На вид незнакомцу было лет сорок. Волосы, когда-то каштановые, а сейчас выгоревшие на солнце и вдобавок приправленные п р о с е д ь ю Прямой нос, сжатые в жесткую складку губы. Уверенные движения воина, но взгляд совсем не бойцовский, слегка рассеянный, задумчивый. Что-то не так с этим взглядом.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 Тот все-таки его перевязал, а потом Эдрик заметил, что на столе перед незнакомцем лежит книга, та самая, в раскрытом виде. Глава десятая. Третий самый последний сон приснился мне уже в самом р е н д е к с е когда до летнего солнцестояния оставался всего один месяц. На этот раз не было ужаса перед надвигающимся не быть е м я оставался собой. Впрочем, в какой мере это действительно был я, тот ещё вопрос. Я осознавал себя, понимая, что вижу сон, но ничего не хотел и не желал. Моя воля, как будто бы, перестала существовать. Все прочее осталось, и я стал бездушной куклой. Големум, которого неведомая сила привела в действие, заставила повернуть голову и посмотреть в определенном направлении. Возникло ощущение движения, и будто бы опять падал во тьму вместе с духом Ламисеры. Потом направления сместились. п р о в а л стал надвигающимся горизонтом, падение полетом по заданному пути в пустоте, сквозь которую я плыл.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 что эти сны могут отражать, пусть очень искаженно, какую-то подлинную реальность, какой-то настоящий дефект, затронувший не только ш е Келла т е т е н о к но и нечто еще более глубинное. Это очень странно, поскольку оценивая свои действия после Берверского холма, я не могу не признать, что как бы ни были они мерзки.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 как о б о с о с т т е ь н ы е части, но эта связь между мной и другим, и если она действительно есть, не должна осуществляться так, как сейчас, когда мы проникаем в друг друга не на уровне е с т е с т в в но и как самостоятельные, независимые персоны. При таком взаимодействии неизбежной станет борьба до полного разрушения или порабощения другого.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 Ужас перед наступающим н е б ы т а е м для него удовольствие от предвкушения победы. Но тут я могу только предполагать, исходя из того немногого, что мне от другом известно. Он раньше-то не был п а е н ь к о й а после того, как его сбросили с небес, вспомним мой первый сон. Характер этой твари окончательно испортился. Не удивлюсь, если он окажется демоном.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 при необходимости сделаю еще подробную разбивку. медленно, зато верно. После той ночи, когда я встретился с Лердвихом и помог родиться его теннаку, моя собственная магическая душа быстро пошла на поправку. На самом деле, как выяснилось, я паниковал зря. выпитый дар Лайкры Рейнфлик ничего не повредил. Причина дисбаланса и в самом деле проистекала и з а смешения нервных узлов т е н н е к а и перераспределения его токов. Но скелет т е н н е к а и без того был смещен в б е р в е р с к о м холме. Естественный обмен нарушен. Воспринятая отлайкр сила не внесла еще большей хаос, как мне в какой-то момент показалось. Напротив.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 Ритуал, проведенный вместе с Лердвихом, только подстегнул восстановление. Конечно, восстановилось не все, а только то, что вообще могло быть исцелено. Тому уровню, на котором находились мои способности до встречи с н о ч н о й тенью, они теперь вряд ли когда-нибудь вернутся. Сколько б ы о д а р е н н ы х баронесс я не выпил. Полное восстановление. Вернее, не восстановление, а преображение произойдет, когда преодолев игольчатый мост, я войду в недра слепой горы. Но все же, благодаря выпитому дару лайкры, мой текущий ассинал стал существенно шире. Заклятие я составлял на том варианте искаженного, которому меня когда-то научил Вага. Это был один из древнейших диалектов колдовского языка, диалект, возникший еще до стхантана, до времен, когда посланные богами избранники занялись повсеместным и с к о р е н е н и е м черной магии. Большинство других диалектов, разбросанных в предстханакскую а эпоху, до нас не дошли, но этот сохранился у обитателей. х е п л е т с к о й пустыни. Более того, с к а й ф е р ы значительно расширили его и усовершенствовали. Во всяком случае, для их с к а й ф е р с к о й магии он теперь подходил идеально. А в моем распоряжении сейчас была только она. Некоторые аспекты с к а й ф е р с к о й магии свидетельствуют о ее чрезвычайной близости к Дреу в Змеи. Многие способы оперирования энергиями откровенно копируют все, к о и ми пользуются о б р а т н и принадлежавшие к этому древу. В основе большинства скрэ лежат змеиные прообразы. При этом скайферы не являются перевертышами. Они заимствуют свое колдовство не только от змеиного д р е в а но и от иных чудодейственных мест, расположенных в нижних мирах.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 Конечно, я не демон и не бессмертный, и не могу перевести свою жизненную и телесную с у щ н о с т и целиком на магический план, но я могу максимально приблизить их к нему, по крайней мере временно. В этом случае ш е пройдет через ряд преобразований, и по дефектам, возникающим на каждой ступени изменений, можно будет косвенно оценить. Какого рода повреждение присутствует и есть ли оно вообще? Преобразующие заклинания я свел наконец в систему. Еще раз мысленным взором окинул план предстоящих действий и приступил к работе. Почти сразу участилось сердцебиение, стало тяжело дышать, повысилась температура тела. Я внес в систему необходимые коррективы. Перед глазами п о п л ы л о интерное желе, сменившееся вскоре прозрачным голубым светом. Когда пропало он, я почувствовал себя значительно лучше. Но это было только начало. На второй ступени пульсирующими толчками от позвоночника начала разливаться боль. б о л ь ш у ю ч а с т ь неприятных ощущений я сумел блокировать, но не все. с этим ничего нельзя было поделать, и я знал, что дальше будет только хуже. Помимо внутреннего повреждения структуры, которое я пытался обнаружить, холок и ш е были изрядно повреждены и с точки зрения их структурной организации. После б е р б е р с к о г о холма я компенсировал эти дефекты установлением новых связей. служащих как бы протезами для неработающих органов, но поскольку сам тенэк был поврежден не меньше, никакой полной замены, конечно, речи идти не могло. Сейчас все полуживые ткани холока и ш е вновь дали о себе знать. Пока проходили преобразования, искусственные связки пришлось по большей части убрать. В своем естественном состоянии.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 по сравнению с первыми днями после Берверского холма находился в куда лучшем состоянии, и я мог заменить часть искусственных связок, поддерживающих телесную и жизненную сущности, более качественными з а к л и н е н и я м и Лучше бы, конечно, восстановить естественные связи шеи Холока, но сделать это я не был способен. Слишком уж сильные деформации.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 Обрушившееся на меня погрузило шей теннек в кипяток. Я скорчился на полу и несколько секунд был совершенно беспомощен. Все мои есество разрывалось от боли. Потом боль стала тише, тише. Я смог вздохнуть, открыть глаза и убедиться, что это не нападение. н у во имя г о р г е й л о в с к и х в ы б л ю д к о в что же это такое? Какой подонок так со мной пошутил? Нет, выяснять будем потом. Вставая, я восстановил защиту. Танк еще не оправился от магической волны, меня едва не вывернул наизнанку, когда я попытался задействовать свою магическую сущность. Но неприятные ощущения, неприятными ощущениями, безопасность, безопасностью. Кто знает, что это такое?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 Различные начала относятся к целому человеку, так же как члены нашего тела к самому телу. Они могут находиться дальше или ближе, действовать совместно или п о р о з н ь но о настоящем разделении можно говорить лишь тогда, когда одно из начал разрушается, отсекается от целого. Такова, например, плоская смерть. Когда холок разрушается от старости, от болезни или от нанесенных ему ран, состояние же, описываемое как выход из тела, есть задействование той же самой способности теннока, каковую применяют и я сновидящие для того, чтобы видеть д а л е к о е или с к р ы т о е от прямого взора. Одни видят далекие картины.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 обрадованный тем, что я наконец-таки оказался в пределах его досягаемости, попытался занять мое тело. Я предполагал, что он так и поступит, но совершенно не опасался нападения. Соотношение наших с ним сил было приблизительно такое же, как у рыцаря в полном доспехе и харька собирающегося его атаковать. Этот д е м о н ю н о к Мог бы очень долго грызть мою защиту, в то время как мне бы хватило и одного движения, чтобы раздавить его. Даже обычным человеком овладеть был не в состоянии. Подобных мелких тварей в магическом пространстве обитает великое множество, но и м обычно хватает ума не нападать на тех, кто сильнее.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 С подобным он явно сталкивался в первый раз. Я тоже не понимал, что происходит, но я находился в слишком отчаянном положении, чтобы задумываться над природой изменений. И я увидел, куда можно ударить и как, и воспользовался этой возможностью. Я отбросил эту тварь назад, как только контроль над основными узлами т е н н а к а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 Откуда только этой пиявки, слезника, способность к игре? Кому понадобилось вызвать ы такого демона? Он слишком опасен даже для своего хозяина. Кому и зачем? н е м е н е е странно было и то, как я смог победить его. Что произошло с игровым полем? Почему изменились условия?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 А заодно и выяснить, где он научился играть. Впрочем, что жалеть об упущенных возможностях? И огляделся. В коридоре за прошедшую минуту ничего не изменилось, только людей стало больше. Подтянулись соседи. Кто-то пытался утешить толстика хозяина, мол, на этот раз номер хотя бы кровью не замызган. убытки не такими большими будут. Проклятые комнаты, – рыдал толстяк. Интересно, о чем это они толкуют. Я протолкался к лежащему человеку. Он мирно п о к о и л с я на двери, которую вышиб, очевидно, своим же собственным телом, и по-прежнему пребывал в бессознательном состоянии, голова повернута влево.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 Этот диалект в совершенстве знала Дикла Сарбельт, б и с т и о л о г п р е с т а р е л а я чародейка, павшая в поединке с ночной тенью приблизительно на 40 лет до того, как в подземелье под Берверским холмом вошел Юис. Теперь воспоминания Дикла стали моими собственными, конечно, не целиком, но в какой-то веке среди обломков чужих жизней.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 Незнакомцу явно не понравился, добродушная улыбка пропала, губы снова сложились в жесткую складку. Люистел м а р и т представился он. Интонации и взгляд поведали Эдрику, куда больше, чем мог предположить н е з в а н ы й лекарь. Он посмотрел так, словно хотел понять, знакомо мне это имя или нет. Пронеслось в голове м а р д е л ь т а если так, его имя может быть мне знакомо.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 Здесь есть несколько глав, которые нельзя читать. Как он а к тебе п о п а л а Эдрик ответил не сразу. Он что-то знает, подумал м а р д е л ь т О книге и о том, что тут происходит. Нет, нельзя его убивать. Не сейчас. Сначала пусть выложит, что ему известно, а потом решу, что с ним делать. Откуда ты сам про нее узнал? ответил он вопросом на вопрос. На этот раз паузу взял Юис, улыбался, разглядывая собеседника. У Эдрика снова возникло впечатление, что этот человек тяжело болен, как будто бы он долго выгневал изнутри, сохраняя до сих пор вполне благопристойную внешность. Но эта внутренняя гниль все равно проявлялась себя в улыбке, в взгляде, выражении лица.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 и человеком то он мог показаться только издалека или на первый поверхностный взгляд у людей не бывает белых именно белых а н е седых волос с ровными серыми прядями у людей не бывает желтых глаз с вертикальными зрачками в общем п р е д очами уже готовых вцепиться друг в другу в глотки собеседников предстал чистокровный оборотень из древа кошки его звали Гилькар Эссалькир но этого конечно н и л ь ю и с и Эдрик знать не могли, а Гилькар не собирался представляться. Если бы вошедший в комнату как-нибудь объяснил свое поведение, объявил об аресте или хотя бы дал понять, что нападать собирается только на н л ь ю и с а т а л м а р и д а переполнившего своими злодеяниями чашу терпения человеческого и божеского, возможно, все могло сложиться иначе. Но о б о р о т е н этого не сделал.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 Первые такты защитного заклинания. Льюис упал. Кровь фонтанами била из его р а з о д р а н н о г о тела. На мгновение возникший в воздухе призрачный образ огромной кошачьей лапы исчез, стоило п е р е в е р т ушу, опустить руку. Льюис еще пытался бороться. Он хрипло заговорил. В воздухе потянуло плесенью, зашептали призрачные голоса. Новый удар, быстрый, и резкий.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 Все произошло за считанные секунды. Эдрику не предоставили возможности разобраться в том, кто прав, кто виноват. Нужно было делать выбор и делать быстро. Оборотень ясно показал, что пришел сюда убивать, а не играть в благородство. И тогда Эдрик прыгнул. Айглата прибыл в обсидиановую башню в середине дня. Слуги Фремберга такие же демоны, как и он сам.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 которые могли напугать не только обыкновенного д е м о н а и щ е й к у но и существ обладающих неизмеримо большим могуществом. Знает ли Фремберг, что он делает? А й г л а т а надеялся, что да. Пепельный маг принял его поздним вечером во время короткого перерыва в волшебстве, сделанного для того, чтобы перекусить и заодно разобраться с текущими делами. Гольберг. к а р а в а н щ и к отвечавший за доставку книг из э л ь с и л ь в а р а представил списки привезенных книг и дал отчет о сделанных и предстоящих затратах. Слушая, Фремберг рассеянно кивал. Среди людей и не людей, работающих на Бессмертного Волшебника, уже не один месяц м у с и р о в а л и с ь слухи о том, что Фремберг собирается перестать оплачивать услуги к а р а в а н щ и к о в и архивариусов. Мол, все лучшие новинки, появившиеся за последние столетия. Он уже успел скупить, а второсортной литературы забивать библиотеку башни не собирается. А й г л а т а не знал, насколько достоверны эти слухи. Его эта сторона вопроса абсолютно не беспокоила. Прекратит Фремберг пополнять свою библиотеку или нет? В любом случае Тайве без работы не останется. Закончив с караванщиком, Фремберг отпустил его и кивнул а й г л а т а Последнему хватило и нескольких слов.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 в ы я с н и чем он там занимается, не только из его слов. Посмотри, как там все на самом деле, с кем он общается, что делает, как проводит время. Слушаюсь, господин. Тайва еще не успел покинуть столовую, а Фремберг уже выкинул из головы и его, и Эдрика Мардельта, и пропавшего ё н к а н о р в е р и ш а и покойного м а с к р е б а р а б х а б е л ь т а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 Удивительного, необыкновенного, бывшего до с е л е по плечу лишь самим богам и светилам, н а с к о р о д о пиВ морс он вышел из столовой и поднялся наверх. Лекемплет, гигантское энергетическое образование, сложнейшая система, превосходящая обычные заклинания, также как кит или дракон, превосходят крошечного жучка, начинался здесь у источника башни.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 появились и первые внешние эффекты. Жители соседнего города, к примеру, могли наблюдать, как постепенно образуются вокруг обсидиановой башни протянутые к небесам лучи света, как увеличивается их толщина и яркость. Воздух вибрировал, р и т м и ч н а я дрожь медленно перерастала в низкий р а к о ч у щ и й гул. Небо над обсидиановой башней пришло в движение. Облака мчались по кругу. центре которого находилась колдовская цитадель. Когда резервуары наполнились, Лакемплет, повинуясь в о л е и Фрэмберга, захватил токи силы, питавшие башню. Расширяясь, заклинательная система включала в себя новые и новые источники силы, становившиеся составными частями растущего Лакемплета. к а ж д а я из с ф е р совокупность которых образует Сальбраву, вселенную.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 терзновенная попытка перекроить мироздание согласно своей воле, вот что сейчас вдохновляло ф р е м б е р г а Где лежит граница могущества бессмертных, обладающих желанием изменить мир, наделенных фантазией и упорством? И есть ли эта граница? Все шло по плану, когда одно из координирующих заклинаний сообщило вдруг о резких перепадах давления внутри лакемплета. Фрэмберг запустил тест, который должен был установить конкретную причину неполадок, но больше ничего не успел сделать. Сигналы о деформации лекемплета начали поступать один за другим, на перебой. Создаваемая так долго магическая структура распадалась, уничтожая саму себя. Фрэмберг заметался, сотворил несколько заклинаний, д о л жестующих в удержать лекемплет в целом виде, попытался... запустить предохранительные ремонтные системы, которые наличествовали в его детище в п р е и з р я д н о м числе, бесполезно. Подгоняемые друг к другу ткани различных сфер расходились, и все, что успевал Фрэмберг отводить в о с в о б о ж д а ю щ и е с я океаны энергии так, чтобы не подставить под удар ни башню, ни свой родной город. п у з ы р ь который попытался выдуть Фрэмберг, пузыри, сшитых между собой кусков мировой плоти. просто лопнул, едва начав формироваться. Когда все кончилось, волшебник отошел от источника силы и устало опустился в кресло. Ведь казалось, что все было рассчитано с такой скрупулезной точностью, сколько времени отдано р а с ч е т а м п о д г о т о в к е л е комплета, п о д в е д е н и ю стабильных линий силы к опорным точкам реальности внутри которой Макс собирался поместить набор карманных миров, почти не соприкасающихся с материнской вселенной.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 За стенами о б с и д и а н о в о й башни бушевал настоящий ураган. Бешеные порывы ветра рвали друг друга как дикие звери, ломались деревья. Со стороны города доносились смазанные звуки колокола, море выплескивало на сушу огромные пенные в а л ы Ветер едва не сорвал ф р й м б е р г а с балкона, и волшебник, чтобы не быть унесенным в темноту, был вынужден вцепиться в перила. Чуть позже.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 Фрэмберг мрачно созерцал хаос, бушующий за пределами башни. Это были последствия распада лакемплета. Не такие уж значительные, по правде сказать. Пусть и он распад системы на самотек, здесь не было бы ни моря, ни города, ни ветра. На многие м и л и в округ башни все обратилось бы в бурлящее к р о ш е в о из частичек земли и капель воды. На основную угрозу от города и башни он сумел отвести.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 что сто лет, которые ты проведешь там, хватит, чтобы вразумить тебя. Но отправляйся немедленно пепельный мак и возблагодари богов за столь незначительное наказание. Посланник г а й г е в а й с а исчез, а Фрэмберг молча вернулся в свою башню. Его душило бешенство. Теперь ясно, каким образом развалился л е к е м п л е т Это подлинное произведение искусства. ясно силы какого рода вмешались и нарушили внутренний баланс системы так, что он, бессмертный чародей, не сумел углядеть и следа чужого вмешательства. Пять лет работы к о т у под хвост. В эти минуты Фрэмберг ненавидел все и вся самой жгучей ненавистью. Позови его под свои знамена любой из последующей тех девяти темных князей, что бросили вызов солнцу его богам на заре времен, встал бы не задумываясь.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 чтобы никто даже не помышлял выбраться из границы песочницы, которые они, всемогущие властители сальбравы, определили для всех живущих. Потом ярость утихла, и ф р й м б е р г стал собираться в путь в место, где соприкасаются все реальности, где нет границ между действительностью и сном, в место, где, если соблюсти определенные условия, демон может стать человеком, а человек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 На дне озера г р е з с вернее, не самому бессмертному, а единственной неуничтожимой его частице, камню воли, с в е д о т о ч и ю его естества, центральному узлу, соединяющему в себе семь начал. В озере г р е з с б р а с ы в а л и с ь куда более могущественные персоны, чем волшебник, обретший вечную жизнь всего-то сто лет тому назад. Глава двенадцатая. У оборотней отличная реакция. Что и было мне продемонстрировано. Он едва не убил меня первым же ударом, разорвав когтями татема грудь и плечо до костей. Я уберег горло. Призрачный коготь прошел чуть ниже, разрезав ключицу. Попытка контратаковать была пресечена в зародыше. Я упал бессильно наблюдая. Как оборотень заносит руку для завершающего удара. Никакому суду и следствию меня придавать не собирались. Сочти очевидно слишком опасным злодеем. Перед глазами все п о п л ы л о звуки стали тягучими, игулкими, цвета и формы слипались. Это смерть. Я куда-то падал. Потом сознание возвращалось рывками. Мир, превратившийся в т о ш н о т в о р н у ю бесцветную реку, продолжал нести меня в никуда. Но, кажется, я потихоньку всплывал на поверхность. От груди и плеча расходились волны боли. Кто-то перетягивал мои раны. Больше всего меня удивляло то, что я все еще жив. Я снова обратился к той кладовой, которую с таким усердием наполнял по дороге в р е н д е к с дотянулся, зачерпнул силы, а я ведь так надеялся, что больше уже никого не придется убивать. Чтобы ускорить регенерацию, я стал перераспределять энергию по своему телу. К сожалению, я не мог исцелиться полностью. Раны, наносимые призрачным обликом перевертыша, совсем не то же самое, что рана от обыкновенного оружия. Была повреждена. и жизненной сущность останавливать ее гораздо труднее, чем холок. Вместе с тем, не восстановив нормальную циркуляцию жизненной энергии, я не мог исцелить и само тело. Я находился не в том состоянии, чтобы накладывать хоть сколько-нибудь сложные заклятия, но на то, чтобы в остановить с кровь и стянуть незримыми нитями самые серьезные разрывы жизненной сущности. моего контроля над тенником хватило. Затем наступило очередное затмение, когда я вновь пришел в себя, то обнаружил, что лежу на кровати, левое плечо и грудь туго перевязаны и нещадно болят. Повернув голову, я увидел Эдрика, совершенно голого, обыскивающего труп оборотня. Картина довольно забавна, я но было в ней кое что, что всерьез меня обеспокоило. повязки, которые я всего лишь пару часов назад накладывал на раны Эдрика, теперь валялись на полу. Когда он только успел от них избавиться. Но самое главное, этот парень был абсолютно здоров. Ни единого рубца на спине, не осталось даже шрамов. Из тубуса, болтавшегося на поясе покойника, Эдрик извлек несколько бумаг, бегло просмотрел, повернулся ко мне. Взгляд у него был мрачный, но «Ну еще бы узнать, что ты только что своими руками убил королевского посланца. Ты знал, что за тобой охотятся? – спросил он. Вопрос почти риторический, но тем не менее я на него ответил: да. Что ты натворил? Я хотел было пожать плечами, но вовремя сообразил, что в моем состоянии делать этого не стоит. Какая разница? Надо убираться из города и побыстрее. А может лучше отдать тебя городской страже? Может быть и лучше, но не для тебя. Я ненадолго замолчал, борясь с очередной волной беспамятства. Когда стало чуть лучше, я продолжил: они будут допрашивать меня с применением магии, и тогда быстро всплывет, кто на самом деле. убил его. Я показал глазами в сторону трупа. Тогда, может мне самому тебя прикончить? Поинтересовался Эдрик. Я прикрыл глаза. Ну что я мог на это ответить? Больше и д е о л о с к и х вопросов Эдрик мне не задавал. Чуть позже я услышал возню и открыл глаза, чтобы узнать, что он там делает. Выяснилось. Снимает одежду с трупа. Они с о б о р о т н е м были примерно одинакового роста. Заколдованный серебряной кольчугой, с т о я щ е й наверно е целое состояние, он почему-то побрезговал. Эдрик, раздался сухой, спокойный голос. Я перевел взгляд в сторону дверного проема. Там, опираясь на посох, стоял престарелый мужчина. Дорожная одежда. Длинный плащ, бардак в комнате ничуть его не смутил. Эдрик приветственно кивнул. Похоже, они со стариком хорошо знали друг друга. Ты его прикончил? Полюбопытствовал пришелец, показав на труп. Эдрик снова кивнул. Будем говорить здесь или? Нет. Эдрик быстро посмотрел на меня. Перевел взгляд обратно на старика. Спустимся вниз, заодно и проследим, чтобы никто не побежал за стражей. Хм. Пока я шел сюда, обратил внимание, что именно эту мысль прислуга давно пытается донести до хозяина. Он почему-то отказывался. Пожилой мужчина легко улыбнулся. Твоя работа. Еще один кивок. Так, похоже, пока я находился в отключке. Здесь успел побывать хозяин гостиницы, и теперь он категорически не хочет звать стражу. Твоя работа? Похоже, Эдрик подавил волю трактирщика и сделал ему небольшое внушение. И я подумал, что следует начать составлять список необычных способностей моего нового знакомого. Может, хоть так удастся выявить, что он из себя представляет. Мне не нравится то, чего я не понимаю. Очевидно, я вызывал у Эдрика не меньше подозрений, чем он у меня, потому что книгу, до сих пор валявшуюся на столе, Эдрик забрал с собой. Ну и зря. При всем желании я бы не смог сейчас отсюда сбежать. Когда странная парочка покинула комнату, я подумал, что приложив некоторые усилия. Смогу, наверное, добраться до трупа. Я хотел понять, каким образом был убит Обратень. с т о и л о мне сесть на кровати, началось головокружение. Пару минут я отдыхал и изо всех сил старался не потерять сознание в очередной раз. Стало ясно, что идти я не смогу. Опустился на пол, на коленях, опираясь на правую руку. Левый, привязанный к туловищу, я не мог пошевелить. Кое-как дополз. И Я подозревал, что Эдрик точно такой же оборотень, как и тот, кто явился по мою душу. Но ну, разве что принадлежавший другому древу и не дававший присяги королю Юркелю. Эта версия хорошо все объясняла. Эдрик обернулся, прикончил мисс Сара, когда перешел обратно. Ран на его теле уже никаких не было, этих перевертышей вообще очень сложно убить. Однако осмотр трупа мою версию не подтвердил. Похоже, драки не было. На груди о б о р о т н и красовалась большая вертикальная рана, но я не представлял, чем Эдрик мог ее нанести. Ничего и похожего на следы к л ы к о в или когтей, пусть даже и призрачных. Больше всего н а п о м и н а л о удар меча, но клинка у Эдрика не было, кстати, как и у королевского басланца. Единственный меч, находившийся в комнате, покоился в моих собственных ножнах. Но это был самый обычный клинок, который скорее сломался бы, чем пробил зачарованную кольчугу. А рана, кажется, еще исквозная, чтобы убить таким образом оборотня. недостаточно просто повредить его тело, стоит ему перейти, и раны исчезнет. Нужно поразить не только холок, но еще и ш е и тенок, что в данном случае, похоже, и было проделано. Оружие одновременно действующее на трех как минимум планах реальности, способное без труда пришить истинного оборотня. Я почувствовал, что Эдрик нравится мне все меньше и меньше. Слишком странными способностями обладал этот красавчик. Если не оборотень, то кто он? Или что он такое? Какой-нибудь могущественный демон искусно маскирующийся под человека? Новый избранник, посланный небом на землю? Судя по легендам, в те времена, когда создавался стахнат, некоторые Небесные избранники могли по своей воле вызывать божественное оружие на время битвы. Да, только этого дерьма мне еще не хватало. Мои размышления были прерваны появлением очередного посетителя. Человек средних лет, рыхло у т е л о с л о ж е н и я е робко заглянул в комнату. Наверное, кто-то из постояльцев. Пугливые крысы. пока парень с желтыми кошачьими глазками разносил дверь в щепки, а затем к р о м с а л меня на чести, они трусливо отсиживались в своих номерах, а теперь, когда все поутихло, им видите ли стало любопытно, что же тут происходит. Извините, а что случилось? Глазки так и стреляли по комнате. Кого-то убили, да? Я поймал его взгляд. почувствовал начало игры, страха любопытства. ну конечно же. я жалобно взмолился. помогите. только подойди ко мне дружок, только подойди. ну же. помедлив еще секунду, он наконец перешагнул порог, поспешил на помощь. умница, подумал я. К тому времени, когда в комнате вновь появился Эдрик, я уже успел припрятать второй труп в здоровенном пустом сундуке, стоявшем справа от входа. Наличие с о х ш е г о тела наверняка вызовет лишние вопросы, а если я начну на них отвечать, реакция Эдрика может стать непредсказуемой. Один черт знает, чем он на самом деле руководствуется в своих поступках. Если я в своих скитаниях повстречался с чем-то вроде нового небесного избранника, финалу моей истории будет быстрый и самый неприятный. У этих избранников пунктик насчет темной магии. То, что я могу самостоятельно перемещаться, Эдрика неприятно удивило. Он даже не попытался это скрыть. Вопросов, однако, относительно моего чудесного исцеления. задавать не стал, спросил только: ты остановился в гостинице? Да. Где она? В паре кварталов отсюда. Ну что? Дозрел на конец до мысли, что нам обоим нужно сматываться из города и как можно скорее. Эдрик окинул меня еще одним неприязненным взглядом. Чужую п р о в л о т у он, судя по всему, признавать не любил. Пошли, процедил он. Спустились вниз. Там тоже был небольшой разгром, несколько скамеек перевернуто, в углу испуганно жмутся друг к дружке служанки и постояльцы. Трактирщик сидит на стуле и тупо смотрит перед собой. Похоже, он уже ничего не соображает. У его ног в ы ш и б а л о чьей головой пробита стойка бара. И еще четыре тела в обмундировании к р е д с к о й стражи. Вероятно, кто-то из слуг, не взирая на п р и г а с хозяина гостиницы, все-таки решился их п о з в а т ь Ну и зря. Стражники живы, некоторые даже что-то бессвязно бормочут, но похоже, в сознание придут не скоро. Интересно, это Эдрик их так уделал или ему старичок помог, который... Вытянув ноги, сейчас расположился на скамье, перекрывающей входную дверь. При нашем появлении пожилой мужчина встал, освобождая путь на улицу. Сколько тебе потребуется времени? – спросил он Эдрика. Несколько минут. Нужно оседлать лошадь. Иди, даже з н а т ь чем все закончится. Эдрик согласно наклонил голову. Забрав из конюшни лошадь Эдрика, мы направились в мою гостиницу. На улице все было тихо и мирно, как в раю. Где-то пели петухи, и восходящее солнце раскрашивало серые стены домов яркими огненными красками. Когда мы добрались до моей гостиницы, я честно расплатился за постой. Я ведь в сущности честный, добрый и порядочный человек. когда мог у себе это позволить. б е с п р е п я т с т в е н н о выбрались из города. Выходило, что оборт индействовал в одиночку, даже не поставив известность стражу. Это и к лучшему, и для нас, и для них. Без колдовской поддержки солдаты все равно бы не смогли задержать нас. Она каждый выход по волшебнику не поставишь. От городских ворот мы повернули на юг. и в е с ь д е н ь ехали вдоль Велаты, широкой реки, являющейся также еще и западной границы королевства. Дальше к закату редкие леса, холмы и пустоши, а за ними бескрайняя х е п п е л ь ц к а я пустыня. Здесь на левом берегу Велаты можно еще встретить редкие поселения, большая часть которых либо временки, возведенные на скорую руку. либо могучие, хорошо укрепленные замки, но здесь люди по возможности все-таки старались не селиться. Через бурную реку скайферы переправиться не могли, но совершить грабительский рейд в приграничную область хотя бы раз в год почитали своей святой обязанностью. Я сам этим занимался, когда жил среди них. В скайферском языке даже существует специальное словечко. означающее действие такого рода, пожалуй, его можно перевести как священное насилие или благословенное злодеяние, ибо боги, которым поклоняются с к а й ф е р ы никогда не наделяют у д а ч е й мягких и слабых. Вряд ли когда-нибудь люди сумеют по-настоящему освоить эту территорию. Дети пустыни не позволят им этого. Да, был период, когда, благодаря усилиям небесных избранников, с к а й ф е р с к о е племя находилось на грани уничтожения. Но затем избранники р а з в р а т и л и с ь и сгинули сами, и нелюди-кочевники быстро восстановили свою б ы л у ю силу. Когда-нибудь они перейдут реку и предадут огню города и с е л а речного королевства. Меня это не радует. Хотя я и был принят с к а й ф е р а м и как один из своих, все же по рождению я человек. Но я уверен, вторжение произойдет рано или поздно. Оно неизбежно. Люди слишком слабы. Они отдали свою силу светлым богам, но защитят ли их боги от о р т к о ч е в н и к о в которые х л ы н у т сюда через сто, а может быть уже и через десять лет? Не знаю. Возможно, несколько тысяч лет тому назад защитили. Тогда на землю я в и л и с ь посланцы небес, и был создан стханат. Но захотят ли боги вмешиваться вновь? Мне думается, за прошедшие века смертные такие слабые и нестойкие в своей вере должны были здорово их разочаровать. Мы остановились вечером. в р о щ и ц е на вершине холма пустили пастись лошадей, приготовили ужин, и только после этого начали разговор о д е л а х Итак, сказал Эдрик, я хочу знать твою историю. Кто ты? Откуда? Почему за тобой охотятся? Что ты знаешь о книге? Все. У меня тоже есть вопросы. Какие? Кто ты? Откуда? Что ты знаешь о книге и как она к тебе попала? Скопировал я его тон. Он несколько секунд задумчиво разглядывал меня, как будто что-то решал. Хорошо, произнес он ровным, ничего не выражающим тоном. Я тебе расскажу. Начинай. Что-то ответить ему было нужно, но тут передо мной в с т а л а н а с т о я щ а я дилемма. Лгать или нет? К сожалению, я не знал, какая правда ему понравится больше всего. Он мог быть небесным избранником, а мог и не быть. У него могли быть моральные принципы, могли и не быть. Хотя, учитывая, что он не выказал никаких мук совести после убийства Оборотня, с принципами у него все в порядке. Из чего я только взял, что он... новый избранник. С таким же успехом он мог служить и богам тьмы, или вообще никому не служить. Я пришел к мысли, что в некоторых случаях лучше полагаться на правду, чем изощряться в о лжи. И я ему все рассказал. Ну, почти все. Конечно, я немного подскратил свой рассказ, убрав из него излишние натуралистические подробности. Вроде того, что я проделал с одаренной девицей в замке Рейнфлик. Про мои сны я тоже не упоминал. Расскажи подробнее о том, кто и зачем написал эту книгу, потребовал Эдрик после того, как я закончил. Мне не так уж много известно. Колдуна, в чьей памяти содержалось знание о книге, звали Шальга Кермит. И сейчас его воспоминания принадлежат тебе? Да, но они очень отрывочные. ш е р д г а был талантливым черным магом, но к концу жизни слегка изменил свои взгляды и даже принял сан в одном из храмов Осулакбора. Он стал одной из первых жертв Ночной Тени, а до того, как это случилось, прожил около трехсот лет. Он что, был бессмертным? осведомил Седрик. Нет, просто. знал несколько фокусов. Он был уже глубоким стариком, когда полез в подземелье. Откуда он узнал о книге? Книгу написал его учитель. Имя его мне неизвестно, но судя по всему, он был настоящим мастером чернокнижия. Кроме того, к тому моменту, когда началось обучение Шальги и еще нескольких мальчишек, он уже был демоном, а с т а л е н н ы м совершив переход по игольчатому мосту и изменив свое естество, то есть родился он человеком. Впоследствии он записал часть своих знаний о переходе, о слепой горе, о трансформациях соответствующих годовому циклу. Так появилась эта книга. Но уже в ходе работы планы учителя Шальги изменились. Воспитанники подросли. А новых учеников он брать не хотел. Он вообще собирался закрыть школу и отправиться в далекое путешествие, но перед этим он решил отомстить, сделать подарок одному своему недругу. Его имя мне тоже неизвестно, знаю только, что он жил в Рэндексе и был несколько столетий тому назад какой-то важной шишкой, быть может, даже местным князем. Учитель Шельге откорректировал текст. Последнюю треть книги он построил таким образом, что текст, как бы прошивало некое невидимое читателю заклятие, которое приводилось в действие тенником того, перед чьими глазами находился текст. При том команда, пробуждающая т е н н о к проходила мимо сознания читатель, не осознавая этого. Как бы сам себя заколдовал. В памяти Шальги все это так хорошо отложилось, потому что его учитель на примере своего труда прочел воспитанникам целую лекцию, как можно проводить такие воздействия и какие системы шифров, зная которые, можно отмыкать чужие души. Вообще существуют. Учитателя должно было появиться желание прочитать заклятие. содержащиеся в самой последней части книги. То, что с тобой случилось, когда я тебя нашел, я так понимаю, это результат того, что ты поддался на воздействие? Не совсем. Эдрик поморщился. Я понял, что книга как-то странно влияет на мой разум и сумел перебороть ее силу. Но мне стало любопытно, для чего о н о вообще б ы л о н у ж н о На последних страницах было записано заклинание, могущее вызвать некоего проводника по мосту. Я хотел призвать эту тварь и посмотреть, что она из себя представляет. Похоже, ты все еще находился под действием заклинания. Нет, отрезал Эдрик. Нет. Вызвать неизвестно зачем, неизвестно какого демона. Это не похоже на разумное решение. Эдрик не ответил. Что произошло дальше? п о л ю б о п ы т с т в о в а л я. о н к о с о на меня посмотрел. То, что и должно было произойти, ты что не знаешь? Нет, в воспоминаниях Шальги этого нет. Там была вторая ловушка, сложный заклятие, которое собиралось таким образом, что его элементы в итоге складывались совсем в и н у у ю конструкцию, чем та, которую рассчитывал получить заклинатель. если бы я не успел отпрыгнуть, превратился бы в кровавую пыль. Такое уже произошло с одним магом несколько месяцев тому назад. Долго гадали, почему он так странно умер. Теперь понятно почему. Да, интересно. Я могу узнать эту историю. Позже. Что случилось с учителем Шальги? Как и собирался, он отправил книгу своему недоброжелателю. распустил школу и уехал. Он собирался податься на службу к королю к чиней. Больше Шальга его не видел и ничего о нем не слышал. Вероятно, его учитель погиб. Почему ты думаешь, что в этой книге есть вообще хоть слово правды? спросил Эдрик. Если она создавалась как оружие, изначально нет. Кроме того, учитель ш а л ь г и рассказывал своим ученикам о слепой горе. изменениях естества, значит, не все, что там написано, ложь. А ты не думаешь, что правды там ровно столько, чтобы ложь выглядела правдоподобной? Возможно, но это мой единственный шанс. У меня не так много времени осталось, и это чувствую. Неожиданно для себя я обнаружил, что говорю об этом совершенно спокойно, так как будто б ы р е ч ь шла о ком-то другом. Я почти покойник. Единственная моя надежда изменить естество, начать все сначала. Иначе смерть. Мы долго молчали. Эдрик посмотрел в огонь. Я помогу тебе. Наконец произнес он. Просто отдай мне книгу и все. Как раз этого я сделать не могу. Почему? Есть причины. И как же тогда ты собираешься мне помочь? Отправлюсь с тобой к пустому морю. Он потянулся и зевнул. Только на берегах его может быть открыт путь туда, куда ты хочешь попасть. Но для создания пути нам все равно придется воспользоваться книгой. Так почему бы тебе не придется? Я не знаю, какие еще ловушки в ней могут находиться, и не собираюсь рисковать. Я открою путь без ее помощи. Как? Увидишь. Ты что, уже был там? Недоверчиво спросил я. Эдрик согласно качнул головой. Но ты человек, значит, раньше ты был демоном? Нет. Он помолчал. Я удивился, узнав о том. Что пробежка по мосту способна изменить природу бегущего, но слепая гора — это вообще очень странное место. Выходит, что силы, которые о н о таит в себе, могут быть использованы по-разному. Как использовал их ты? Уже поздно. Поговорим об этом в другой раз. Мне не оставалось ничего другого, как смириться с его решением. Тем более, что Эдрик прав. Мы проговорили пол ночи, а завтра предстоит долгий путь. Не мешало бы поспать, хотя бы несколько часов.